слегли спать голодными. Дуглас слышал, как часы на здании суда пробили половину одиннадцатого, 11, потом полночь. Слышал, как все остальные ворочаются в постелях, будто под залитой лунным светом крышей просторного дома шумит неумолчный прибой. Но, конечно же, никто не спит. Всех одолевают невесёлые мысли. Наконец он сел в постели и улыбался стене и зеркалу. Отворил дверь и прокрался вниз, а улыбка всё не сходила с его лица. В гостиной было темно, пахло старостью и одиночеством. Дуглас затаил дыхание, пощепью пробрался на кухню, минуту постоял, выжидая, потом взялся за дело. Пересыпал сахарную пудру из прекрасной новой банки в старый мешок, где она всегда была раньше, вывалил белую муку в старый глиняный горшок. извлек сахар из огромного жестяного короба с надписью сахар и разложил его в привычные коробки помельче, на которых было написано пряности, ножи, шпагат, рассыпал гвоздику по одному полдюжиной ящиков, где она лежала годами, снял с полки тарелки, вытащил из ящиков ножи и вилки, им место на столах. потом он отыскал новые бабушкины очки на камине в гостиной и спрятал их в погребе. И наконец разжег в старой дровяной плите большущий огонь, а на растопку пустил листы из новой поваренной книги. К часу ночи в печной трубе взрывел такой стол пламени и дыма, что проснулись даже те, кому удалось уснуть. По лестнице зашаркали бабушкины шлепанцы. Вот она уже стоит в кухне и только растряена моргает, глядя на весь этот хаос. Дуглас шмыгнул за дверь кладовой и притаился. Среди ночи, в половине второго, сквозняки понесли по всем коридорам соблазнительные запахи. Сверху спускались один за другим все обитатели дома: женщины в папельотках, мужчины в купальных халатах, на цыпочках подкрадывались к двери и заглядывали в кухню, освещённую только прихотливыми вспышками багрового пламени в шипящей плите. Здесь, в тёмной кухне, среди грохота и звона Точно привидение проплывала бабушка. Было уже 2 часа ночи, и без новых очков она опять плохо видела. И руки её по наитию нащупывали в полумраке всё, что нужно, сыпали душистые специи в булькающую кастрюлю и исходящие паром котелки с необыкновеннойstripedнёй. Она что-то хватала, помешивала, переливала, и раскрасневшееся лицо её в отблесках огня казалось совсем красным, колдовским и околдованным. Домочадцы тихо-тихо накрыли стол лучшей скатертью, разложили сверкающее серебро и вместо электричества зажгли свечи, чтобы не нарушить чары. Дедушка вернулся домой очень поздно. Он весь вечер работал в типографии и с изумлением услышал, что в столовой при свечах читают застольную молитву. А еда! Мясо было поджарено с пряностями, соусы приправлены керри, Желень, полита душистым маслом, печенье обрызгано каплями золотого мёда, всё мягкое, сочное и такое восхитительной свежести, что над столом пронёсся то ли тихий стон, то ли мычание, словно на лугу в густом клевере пировало стадо. Все громко радовались, что на них только свободные ночные одеяния и ничто не стесняет их талии. В половине четвёртого ночи, под воскресенье, Когда весь дом переполнило тепло благодушной сытости и дружелюбия, дедушка наконец отодвинул свой стул и величественно помахал рукой. Вышел в библиотеку и вернулся с томом Шекспира, положил его на доску, на которой лежат хлеб, и приподнёс жене. Бабушка, сказал он. Сделай, милость, приготовь нам завтра на ужин эту превосходную книгу. Я уверен, завтра в сумерки, когда она попадёт на обеденный стол, она станет нежной, сочной, поджаристой и мягкой, как грудка осеннего фазана. Бабушка взяла тяжёлую книгу обеими руками и заплакала от радости. До самой зари никто не ложился спать. Все что-то ели на сладкое, пили настойки из полевых цветов, которые росли в полисаднике. И лишь когда встрепенулись первые птицы и на востоке угрожающе блеснуло солнце, все разбрелись по спальням. Дуглас прислушался, в далёкой кухне остывала печь. Прошла к себе бабушка. Старьёвщик, думал он, мистер Джонс, где ты вы сейчас? Вот теперь я вас отблагодарил. Я уплатил долг. Я тоже сделал доброе дело. Ну да, я передал это дальше. Он заснул и увидел сон. Во сне звонил гонг, и все с восторженными воплями бежали в столовую завтракать.